И с бомбой на похоронах не получилось, жаль. Кто-то меня заметил. Я уничтожу дом Амбера при помощи твоего призрачного колеса. Или без него. Однако все было бы гораздо проще если бы мне удалось наложить руки на такую могущественную машину. Почему ты затаил на нас зуб, Люк, Ринальда? По какой причине затеял ты эту вендету? Сначала я разобрался с Кейном, продолжал он, потому что именно он убил моего отца. «Я не знал, я не сводил глаз с застежки с изображением Феникса у него на груди. Я не знал, что у Бренда был сын, — сказал я наконец. Теперь знаешь, старик, это еще одна причина, по которой я не могу тебя отпустить и вынужден держать в таком особенном месте». Не хочу, чтобы ты предупредил остальных. Из твоей затеи ничего не получится. Он молчал несколько секунд, затем пожал плечами. Я должен попытаться, а там посмотрим, что меня ждет, поражение или победа. А почему 30 апреля, неожиданно спросил я, хоть этот Ты можешь объяснить? В этот день я получил известие о смерти отца. Он подтолкнул камень, и тот скользнул в отверстие, полностью закрыв его. Потом я услышал несколько коротких ударов. «Люк!» Он не ответил. Сквозь прозрачный камень я видел его силуэт. Через некоторое время мой кузен выпрямился и вскоре исчез. Мне было слышно, как он уходит прочь. Ренальда! И опять он не ответил. До меня донеслись лишь его удаляющиеся шаги. Я считаю дни, потому как темнеет и освещаются голубые хрустальные стены. Я провел в заточении больше месяца, хотя мне неизвестно, с какой скоростью течет время относительно других теней. Я обошел все залы и коридоры огромной пещеры, однако мне не удалось найти из нее выход». Мои карты бессильны, они ничем не в состоянии мне помочь. А стены цвета камня в кольце люка лишили способности творить заклинания. Порой меня посещают мысли о том, что я, возможно, обрадовался бы временной потере рассудка сумев таким образом сбежать из своей темницы. Однако разум отказывается сдаваться. Слишком много загадок осталось без ответа. Дэн Мартинес, Мэг Девлин, Дева Озера. Почему? И зачем он проводил со мной столько времени, Люк Ринальдов, мой враг, Мне просто необходимо найти способ предупредить остальных, если ему удастся натравить на них призрачное колесо. Мечта Бренда, мой кошмарный сон, где царила месть, будет реализована. Так уж легли карты судьбы. Теперь я понимаю, что совершил немало ошибок. Прости меня, Джулия, я снова пройду по своей тюрьме. Холодная голубая логика, пленником который я оказался, должна иметь слабое место. Логика, вызывающая у меня слезы и горький смех, заставляющая ломать голову над поисками выхода. Нужно только пересечь вот этот зал, тот коридор. Отовсюду струится голубой свет» тени не унесут меня отсюда потому что здесь нет теней я мерлин узник сын пропавшего без вести корвина моя мечта о свете обернулась против меня и теперь я брожу по своей темнице словно Призрак самого себя нельзя допустить, чтобы все так закончилось. Возможно, за следующим поворотом, в следующем коридоре или в том, что за ним...